Глава двадцать Не прошло и десяти минут, как Маринелла вскрыла один за другим восемь дверей, за которыми томились в неволе ее подруги по несчастью. Они собрались все вместе в ее комнате и принялись обдумывать свое положение. «Начнем с того, что для хангеров любовь – это единственное оружие, которым их можно уничтожить», – взяла в свои руки инициативу Эвриола. В отличие от остальных семерых землянок, она выросла не в бедной семье, а в обеспеченной, настолько обеспеченной, что получила дорогостоящее высшее магическое образование. Вы все слышали о хангерах и знаете, что им любить нельзя. Слышала-то я слышала, но нашей галактике столько всяких инопланетян обитает, что у меня в голове все перемешалось. Недовольно морща носик, перебила ее Кантелла. Не помню, чем им так любовь мешает. Смутно помню, что-то там у них... С размножением, но ты лучше расскажи нам детальнее. Хорошо. Детальнее так детальнее, продолжила свое выступление Магиня. Хангеры – единственные живые существа во Вселенной и семейства человекоподобных, которые не способны к повторному оплодотворению. Это касается только мужчин. Выполнив заложенное предназначение, организм хангеров, не слушая никаких доводов разума, просто-напросто выключается ровно спустя год после соития. Сердце, мозг и все остальные их органы просто перестают работать, и мужчины гибнут, невзирая на свой, возможно, молодой возраст. «Как жалко-то их!» — пригорюнилась Аннели, и, оперевшись локтями на стол, обхватила лицо руками. «Бедненькие! Хангеры! И как они все не вымерли до сих пор! Тогда их мужчин должно быть очень много, ведь такой расход генного материала идет!» Девочки зашептались между собой, горячо споря по поводу хангеров. И что, один раз всего сексом только можно заняться? Или если предохраняться и без любви, то можно и не раз? Вот засада. А кто дитё-то воспитывать будет? А может, с инопонятянками им спать можно? Фактически все мужчины-хангеры – девственники. Или умирают только после оплодотворения. оплодотворения. «Да как хангеры вообще рискуют заняться сексом, а вдруг произойдет оплодотворение и они через год умрут?» Вриола подняла руку, призывая всех к тишине. «Все, что касается хангеров, я знаю по учебникам, одобренным членами Организации Объединенных Планет, ООП, и совсем не гарантирую, что так оно и есть. Давайте я вам просто кратко расскажу, а потом мы не будем тратить время на споры, а лучше решим, как нам быть дальше». Все единогласно одобрили ее идею и затихли, в ожидании того, что же она знает об особенностях пленивших их обитателей галактики. Хангеры всегда точно чувствуют, когда они влюбляются и оттого знают, с какой женщиной секс для них ничего не будет значить, а с какой станет смертельным поступком со срочкой в год. Они точно не задерживаются с потерей девственности, ведь есть множество влюбленных в них дурочек. Внешностью они превосходят многих, но я всегда не совсем понимала, откуда такой ажиотаж по поводу них у студенток магической академии. Не знаю, специально ли кто-то пустил слух или это правда, но многие мои однокурсницы мечтали заполучить их в любовники, веря в то, что представители этой инопланетной расы – лучшие любовники. Но один из них пытался силой принудить меня к близости. А вдруг он меня захотел, потому что влюбился? И как он только не побоялся? — возмущенно спросила Маринелла, которая все еще была в ужасе от случившегося вчера, и поэтому никак не могла сосредоточиться на информации о мерзких хангерах. — А значит, он не чувствовал, что может в тебя влюбиться, — опередила всех с ответом стана. — Вот сволочь! — в сердцах воскликнула чуть было не ставшая жертвой Бартли землянка. Эвриола глубоко вздохнула и согласилась. — Да, похоже, что все хангеры те еще козлы. А что еще остается, если любить им смертельно опасно? По этой причине в процессе эволюции они выработали у себя нечувствительность к женским чарам. «Ага, тоже мне новый вид иммунитета. Иммунитет к любви. Для них женщины – это что-то вроде ресторанных блюд, о которых нам Альконта рассказывала. Они занимаются сексом по принципу «насытился и свалил», – пошутила не «Но не убивать же мужиков за то, что они живут как лавеласы». «Ты это начальникам ООП, скажи», — грустно улыбнулась в ответ Эвриола. «Они их до жути боятся, считая, что нет более беспощадных и непобедимых в воздушном бою противников, чем хангеры, потому что у них нет за плечами семьи, в которую они хотели бы вернуться». «А где живут мужчины и женщины-хангеры?» — поинтересовалась Аннели. «Хангеры-мужчины основную часть времени проводят на своих многочисленных военных звездолетах. Представительниц с прекрасного пола они туда не берут из соображений безопасности. А зато время длительных полетов и влюбиться можно. А их женщины живут на разных планетах, маскируясь под местное население. «Удивительно, правда», — обратилась с вопросом ко всем Неоле. «Судя по всему, должны были вымереть так ведь? Так можно подумать, если не знать про особенности их генетического материала», — принялась рассказывать дальше Евреола. Видите ли, дело в том, что кто бы ни вынашивал их детей, у женщин любой расы дети будут в отца. «Дети? А что, от них беременен близнецами?» – снова поинтересовалась Ниоли. Не «Нет, минимум тройней, но нередко получаются и четверняшки, как, например, принцы, рожденные действующей королевой хангеров. Благодаря генетическому доминированию их число не только не уменьшилось, а, напротив, растет год от года». У девушек даже через много поколений рождаются только дети хангеров. В их защиту надо сказать, что родственники не бросают и хорошо помогают овдовевшим женам. Правда, если у них родится мальчик, то его по достижению им совершеннолетия заберут на звездолёт и спорить с ними бесполезно, они даже слушать никого не будут. — И все таки я не понимаю, — подала голос, пребывавшая до этого момента в глубокой задумчивости Кантелла. Если их руководители Опэ так боятся, то почему их хваленные, непобедимые вооруженные силы до сих пор не уничтожили всех их женщин и детей, свободно живущих на планетах нашей галактики? Тут решающую роль играет то, что они умело маскируются под представителей других рас, и никто не готов брать на себя ответственность, что не перепутает их. Магинеса ненадолго задумалась, а потом даже дети делают это на уровне врожденных инстинктов. Таким образом, гены Хангеров доминантные, а сами они с биологической точки зрения совместимы практически со всеми обитателями планет в нашей галактике. Большой вклад в продолжение их рода вносит прекрасная половина Хангеров, ведь они могут создавать семьи с представителями других цивилизаций. С ними им ничего не грозит, и их супругу тоже. Главное, чтобы не родился мальчик, потому что, когда он вырастет, его придется отдать на военный звездолет Хангеров. Несколько минут все молчали, обдумывая услышанное. Наконец, Кантела не выдержала и прервала затянувшееся молчание, пошутив. «А давайте проведем диверсию. Всех их влюбим, заставим нас оплодотворить, и через год, когда они все словно мухи передохнут, освободимся». «Ага», — ухмыльнулась Баррель, — «план идеальный, только одно но. Что потом с родившимся целым детским садом детей делать будем?» Ниоли вышла вперед и решительно спросила. Шутки в сторону. Кто за то, чтобы попытаться немедленно сбежать, поднимите руки. Девушки проголосовали единогласно за.